Глава вторая. Что приводит к ожирению? Первое. Разум, а не материя. Питание – основа нашего существования. Пища снабжает нас энергией, и нам хватает сил прожить день, не испытывая усталости. Разумеется, нам хочется, чтобы еда была приятной на вкус. Кроме того, пища воздействует на нас эмоционально. а Отчасти это связано с большим количеством диет, которые предлагают нутриционисты. Часто люди, перепробовавшие множество программ похудения, знают о продуктах так много, что могли бы составить подробную энциклопедию о белках, жирах и углеводах. Такое же сильное эмоциональное значение имеют привычки питания, на которые мы редко обращаем внимание. Хотя они играют в снижении веса не менее важную роль, чем реальные продукты, которые мы потребляем. Наши привычки питания часто связаны с тем, что в психологии называется «образом тела», то есть с тем, как мы и другие воспринимаем его. Если у вас есть избыточный вес, спросите себя. «Каждый раз, когда я направляюсь к холодильнику или начинаю есть, меня одолевают чувства тревоги, стыда, вины или страха. Возвращение к оптимальному весу начинается с веры в себя». Избыточная масса и ожирение – это следствие потери баланса как разума, так и тела. Причина такого состояния не в продуктах, которые вредны или опасны для здоровья, а в отношении к себе и своему образу тела. Исправление восприятия себя станет первым шагом к снижению веса. А чтобы восстановить равновесие, нужно сначала полюбить те средства исцеления, которые не нравятся. как часто вы прекращали соблюдать диету, когда казалось, что организм на нее все равно не отреагирует. В то и дело тянулись за гамбургером или хот-догом, оправдывая себя тем, что вам не избавиться от этих проклятых килограммов. Набор избыточного веса – это способ борьбы организма с интоксикацией. Как ни парадоксально, но ожирение – результат стремления тела вернуться к равновесию. У каждого человека свой оптимальный вес. Его снижение – самый естественный способ сбалансировать состояние. Главное, что требуется, это сформировать позитивное отношение к своему образу тела, самому себе и поверить, что вы сможете стать здоровым. Оптимизм рассеет страх и создаст благоприятные условия для исцеления и сопутствующего ему снижения веса. Стимулятором большинства диет и программ изнурительных физических упражнений служит страх. Вы боитесь, что любое отступление приведет либо к набору веса, либо к потере уже достигнутых результатов. Страх не создает благоприятных условий для снижения веса. Это может сделать только твердая вера, что вам под силу обрести счастье и здоровье. Тело не любит радикальных изменений в привычных режимах питания, физической активности или сна. Поэтому снижение веса не должно превращаться в борьбу. Вам просто нужно поверить, что вы сумеете перейти от дисбаланса к равновесию. Но сначала придется сформировать позитивное отношение к себе и безоговорочно поверить в возможность провести оставшуюся часть жизни гармонично, быть здоровым и счастливым. Эта глава поможет понять, почему так легко формируются вредные привычки питания, каким бременем они становятся для тела и какую материальную выгоду угорские людей приносит существование страны толстяков. Кроме того, вы узнаете, что тело способно само восстановить оптимальный вес.